На инструктор в палатке опять дремлет на стопке касок. Ищ чего натёал просёнок. Кивнув я на него Андрею. Андрей удивляется. Это я такую сиденьку сделал. На ней и ногам отдыхай, не разоспишься. Как раз для дежурства. У нас так всё время делали. Упс. То есть ой. Вот через столько лет и оказалось, что чудак за немецким пулемётом просто имел над собой толкового фельдфебеля. Надо же. А мне сейчас надо думать изо всей силы, потому как скоро утро. Ильяс на мотолыге укатывает опять же на поиск, взяв двух санинструкторов. Заодно Вовка натаскивает небритого сапёра по имени Васёк, тот, кто когда-то учился ездить на такой штуковине, но практики не было, а сейчас самое время освежить навык. Сапёры вернулись довольные. По их мнению, все подозрительные участки, обнаруженные по схемам, минное поле ликвидировано. где просто поснимали, где раздавили мины буксируемым корпусом БТР. Шустрые изолированы, ворота подозрительных цехов подпёрли всяким разным тяжёлым, так что если нет особо поганых фугасов, то уже куда как легче. У меня же особо похвастать нечем. Конечно, сам факт наличия медпункта и медиков уже здорово людям поднимает настроение в таких ситуациях. А уж если ещё и пивё ли какие-нибудь дают, так вообще праздник. С другой Мне невозможно толком тут заниматься диагностикой, и с эвакуацией полный швах. А это этапность в лечении, главное на данный момент. И если заразные больные будут, то тогда все еще хуже. О, точно, я видел такие шар стулья. Японцы придумали, когда оказалось, что на обычных стульях старательные работники наживают остеохондроз, геморрой и прочие радости, вспоминает начитанный Саша. И чем кончилось, интересуется Андрей. А оказалось, что со стеохондрозом и геморроем справились, зато производительность труда упала. Японцы и решили, что уж лучше работник со стеохондрозом, чем такое. Но мне сейчас надо судорожно вспоминать, что можно сделать в такой ситуации. Когда человек думает, у него больше шансов выйти победителем. Меня в пионерском возрасте очень поразил рассказ приглашенного к нам в класс ветерана. Сначала, как и положено всякому ветерану, он долго трындел эту отвратительную лабуду, Развивая успех 10-го ордена Расула Гамзатова по колено Синеморепереходященской дивизии в направлении на Бирюлево-Товарное 67-го ордена Переходящего Красного Знамени, Стрелковая Армия заняла высоту 33,6 и т.д. и т.п. То есть то, что так любят мемуаристы и от чего тошнит любого нормального человека, а уж детей в особенности. Кстати, я давно замечал, что ветераны стесняются рассказывать о себе, предпочитая рассказывать красивости в духе официальной пропаганды. За это надо сказать спасибо паскудам-пуристам из глав Пура. Итак, от Трынде в свое с явным облегчением ветеран собрался уходить, но тут я его спросил, а за что вам дали за отвагу? Мой дед мне говорил, что это была серьезная награда. Сам он ее за форсирование с Вири получил. Ну, ветеран мялся, мялся. Потом рассказал, что его послали подавить огневую точку. Пулемет в дзоте на горушке. Дзот? Дерево Землина огневая точка. Он до амбразуры полском добрался, а дальше что делать не ясно. Видно не слыхал про Матросова. Немцы лупят очередями, а он лежит. И товарищи его поротят тоже лежат, головы не поднять. Гранату в амбразуру не сунешь. Сделана амбразура грамотно с отбивками. Из попуша тоже с пулемётом не поспоришь. Вот он и закинул шинелью амбразуру. Тут отчинили так, клочья полетели, что он её от греха пришпилил ножом и полез выше. Немцы было сунулись за навеску эту снять, но он им этого сделать не дал. Так и лежал на крыше Зото и стрелял, пока наши не подоспели. Пулемётчику-то без разницы, что ему закрыла видимость: тело героя Советского Союза или драная шинель. Если ему сектор обстрела закрыли глухо, мало от его пульбы толку. В высотку взяли. Наградили солдата медалью, а старшина долго ему голову грыз за испорченную шинель. Потом удалось махнуть у кого-то. Смертвецов старались не брать, была плохая примета. Поэтому, когда менялись, то произносилась ритуальная фраза «Ты не думай, это с живого». Вариант — это моя собственная. Ну, так или нет, а примету обходили. А фрицев в блиндаже оказалось всего несколько человек. Потом они так нагличать перестали — Вставили им ума. Уже прикрывали свои огневые точки с флангов. Вот и мне тоже извернуться придется. И с карантином что-то думать. Коллеги говорили, у РЗ пропали как класс, а вот дизентерия никуда не делась. Цветет бурно. Только у армейских, чей карантинный лагерь мы видали по дороге, таких больных несколько сотен. А это пустяк только для того, кто такого пациента вблизи не видал. И будет у меня тут, как в Ветлянке, станицей, ставшей символом неразберихи, паники и смерти. Хотя тот же адмирал Федор Федорович Ушаков задолго до трагедии в Ветлянке самостоятельно отработал простые и четкие правила борьбы с эпидемией. Когда чума началась в Херсоне, где как раз был Ковторан Кушаков, он свою команду разместил на берегу по Артельно, в камышовых шалашах-палатках. Если в Артеле заболевал человек, его помещали отдельно, в шалаше на одну персону. Артели же расселяли по нескольким новосделанным шалашам, а общие, ставшие заразными, сжигали. Таким образом больные изолировались и лечились, а не просто бросались, как в той же ветлянке, где при осмотре больницы среди 70 трупов обнаружена только одна полуживая казачка. Здоровые не контактировали друг с другом только внутри артели и бригады, а зачумлённое жильё ликвидировалось. Тогда не знали, что разносчики блох из зачумлённых крыс но крыс Ушаков тоже изводил, блюдя чистоту и на берегу. В итоге в его команде чума кончилась на четыре месяца раньше, чем у других, и потери оказались минимальны настолько, что никто в это не мог поверить. Ладно, пока пугаться рано. Надо продрать глаза и подготовиться к наплыву пациентов. Продрать глаза помогает то, что приносят воющего раненого. «Что с ним?» — спрашивает втаскивающих носилки мужиков братец. На мине подорвался, чуть не хором отвечают носильщики. Братец присвистывает, с трудом подавляя такое желание, и с выражением гляжу на сидящего неподалёку сапёра по прозвищу Крокодил. Тот багровеет и подскакивает к носильцам. Э-э. Почему-то говорит сапёр, глянув на раненого. Странное вступление. Впрочем, у обрацев физиономия выражает интересную гамму эмоций. Носильщики ставят на пол Оглядываю раненого. Мне тоже кажется несколько странным то, что я вижу. А вижу я, что сапоги на сучащих мелконогами солдат пюре целые. Совершенно. Рука, причём левая, кровоavлена и перевязана довольно грамотно, и с кулька марлевого торчит три пальца. Он точно на мине подорвался, спрашивает братица. Точно, отвечает носильщик. Где было? Как получилось? обретает дыхание крокодил. «Да там, где вы сегодня мины снимали!» отвечает переводящий дух носильщик. Раненый, положенный к нашим ногам, продолжает плакать и скулить. «Что, не все сняли?» допытывается сапер. В палатку понабилось народу. Старший сапер тоже тут. На его физиономе отпечатались складки рукава бушлата. Спал, видно. «Нет, этот малец уже снятую мину стал расковыривать, вот его и тяпнуло!» Еперный театр. С чувством облегчения произносит старший сапёр. Согласный. Подтверждает крокодил, и они выпирают животами лишних из палатки. Подрыв странный. Парню размалоло ладонь, снесло два пальца и здорово повредило оставшиеся. Кровотечение незначительное, и глянув на всё это безобразие, заматываем искалеченную кисть обратно. Трачу ещё ампулу промедола. Парень в полуобморочном состоянии. Рассказать, что он там учудил со снятой миной, не может? Да нам и дела нет. Эвакуировать надо. Помня на воучениях ночвора «Прошу поднять Боттона» и теряем время в уточнениях, наш ли это боец, кто командир и что скажут в Кронштадте. Ревут моторы какой-то техники, совсем рядом. К нам прибыли грузовики. Повара подняли, и он убег к кухням принимать продукты. Вот обратным рейсом они и раненого захватят на берег, а там уж какая-нибудь шаланда найдется». Сейчас между Кранштатом и берегом постоянно курсируют не меньше двух десятков всяких посудин. Перед тем, как его уносят, строго предупреждают носильщиков и самого бедолагу, чтобы ничего не пил по дороге. Сашо удивлённо смотрит. Ты же всё время говоришь, что вода всему голова, а тут кровопотеря? Пустяковая у него кровопотеря. А если его напоишь, он после дачи наркоза вполне может блевануть в стерильной операционной. Там это самое, то будет. И если ещё ухитрится быть без сознания и вдохнуть чуток своей блевоты, так после операции гарантированно будет воспаление лёгких. А его и так Бог обидел. А курить-то ему можно? спрашивает носильщик. Да не очень-то. Лучше и без этого обойтись. От курения давление может подскочить, усилится кровотечение, тоже-то ни к чему. Вышибет тромбы, повторное кровотечение будет. Ясно? Сигаретку раненному так и дают, и утаскивают наконец. Последнее, что вижу испуганные и заплаканные его глаза, глядящие с неверием на раскуроченную руку. Боюсь, что в лучшем случае сохранят ему указательный палец и половину большого, если повезёт, конечно. Вот кретин, проницательно замечает братец. Ну, у нас тоже всякое бывало, возражаю ему просто, чтобы не уснуть. Противопеходке так ковырять и руки свои навыки татова не было. Доктор, вы по ртянке заматывать умеете? Перебивает наш разговор сопёр крокодил, зашедший в палатку вместе со своим начальником. Умею, а что? Ткани с Кранштата привезли, рулонами довольно много. Порезать её тут возможность есть, только вот публика с портянками обращаться разучилась. Выходит, что знатоков раз-два я пчёлся. Да ку меня ж пациенты попрут. Ладно, но всё равно вас учтём. Попросили прикинуть, сколько умеющих наберётся. В базе-то тоже морячки, а они с портянками не дружат. Да газеты привезли и картонки, сейчас тут пол застелют картонными коробками. Вон а как. Курсы повышения квалификации по намотке портянок. Прям раздел в Космополитен. 18 причин, почему девушке стоит носить портянки на территории ремонтного завода, и 26 признаков того, что вы неправильно намотали портянки. Ладно, научим и портянки мотать, чего тут. газета в дело пойдут. У тех же немцев это было широко представлено. Если надо, то не вопрос. К слову, немцы пришли сюда воевать в носках. Но уже в 1941 появились инструкции, как мотать портянки, а зимой, как утепляться старыми газетами и опять же мотать портянки. Видал я эти инструкции. И когда в Сталинград шли самолёты, в том числе с грузом старых газет, те, кто отправлял, не понимали зачем. думались нам джанцы с ума сошли а вот те кто сидел в котле понимали отлично и набивали себе газеты под одежду тепло сохраняя было дело как раз когда на малую пескарёвку отправили работать тоже показывал на своём примере как портянки мотают говорит братец лучше скажи когда думались до малой пескарёвки тут ведь тоже трупы хоронить надо ударными темпами а то на запах набежит всякой твари спрашиваю я браца да просто Собрали комиссию, поставили вопрос. Выбор был невелик: либо в воду, как у индусов, либо скормить кому попало, как у тибетцев, либо кремировать, либо ингумировать. Первые два способа не пошли вовсе. Там в комиссии были ребята, которые в Индии полюбовались на красоты Ганга с недогорелыми мертвецами по берегам и водной глади. А, Тарбар, не был обмен опытом? Да, вроде не спрашивал. По кремации этот ваш хапинггугин выступил толково. У него опыт оказался Какой хэппенгуген? Соображаешь, что тут совсем плохо. Ветеринар Бистрин, какой, какой, ему довелось утилизировать павший скот, так что он в курсе оказался. Получилось по его словам, что для кремации 1 кг трупного материала понадобится 2 кг угров в лучшем случае. Посчитали, поняли, что такое не катит никак, топливо нынче в дефиците. Ну и стали копать ровы. Тут, я думаю, тоже придётся делать. Главное не откопать какой газопровод с горяча. Мда, трупы убирать надо быстро, а тут еще и живые трупы по цехам, да и вокруг вроде бы тоже ходят. А эти итальянки-мортусы, как у них вышло, вспоминаю про эксперимент с итальянскими туристками. Четыре только стали работать, остальные пришли в ужас. В общем, кроме визга никакой шерсти. К нашей палатке уже подтягиваются ранние пташки, первые пациенты. Связываюсь со штабом. Просят подождать. К нам направлены писаря. Скоро будут. Писаря являются через 40 минут. Мы уже приняли кучу народа, но просили не расходиться, потому как приказом по заводу кормить будут и выдавать пайок и прочие радости жизни только зарегистрированным. Писарей двое. Стервозного вида девка с кучей пирсингов в нижней губе и мягкая какая-то тётечка, робкая и боязливая даже внешне. У девки свирепый взгляд, выдающаяся вперёд нижняя челюсть, что вместе с разноцветной фигнёй в губе делает её страшно похожей на выловленную нами мной братцам в одном озере Псковской области заслуженную щуку. У той тож три блесны в пасти как медали были. Видимо, у братца проскакивает та же ассоциация, потому как он совершенно нелогично заявляет: "У щук скоро нерест". Девка злобно на него смотрит, он отвечает ей совершенно бараньим взглядом. Девка фыркает. Женским чутьем она полагает какой-то подвох, но не может понять какой. Это ее бесит. «Нам нужен стол, стулья и охрана», — чеканит щука. «А мне массаж, педикюр, коктейль дайкири и красивая негра с опахалом», — отвечает братец раньше, чем я успеваю открыть рот. «Вы что себе позволяете?» — взвизгивает девка. «Предаюсь несбыточным мечтаниям, как и вы, впрочем». «Вы тут видите столы и стулья?» — вежливо поясняет братец. «Так обеспечьте! Вы обязаны!» — упорствует в своем заблуждении щука. «Милая, мы обязаны оказать медпомощь в возможном объеме. А матобеспечением занимается база, так что претензии туда. И работу вы должны были начать раньше. Людей кормить надо, а с регистрации пока у вас никак». «Не смейте мне хамить!» «Никто и не хамит?» Это у вас, милое воображение, разыгралось. Извините, что вмешиваюсь в ваше воркование, но вы собираетесь заниматься регистрацией? Приходится лезть, куда не просят. Ох, неохота. Нам не приготовили рабочее место. Я отказываюсь работать в таких условиях. Милая, а вот вы еще повыдрючиваетесь, пока побольше публики здесь не соберется. Потом публика начнет спрашивать, почему их не кормят, не дают одежу и так далее. А кажется, что без регистрации, в вашей заметке регистрации и ничего не светит. Вы не опасаетесь, что вам банально начнут бить морду? Пардон за мой французский, вы думаете, что кого-то из тех, кто 3 дня на ногах простоял, бычит на лице у вас рабочего места? Вы милые начинаете работать как угодно, а то через час другой тут будет бунт. И вас грохнут и нам достанется, так что обутьте лапочки и начинайте работать. Я требую, чтобы со мной не разговаривали в таком тоне. Слушайте, милая, мы не в бакалее, а вы не продавщица, вас много, а я одна. Я потребую, чтобы с вами разобрались. Я при исполнении обязанностей. Слушай, сука тупая, или ты садись и работай, или вали отсюда к такой-то матери. Так понятно излагаю. Вы за это ответите. Я так этого не оставлю. Да вы не знаете, с кем связались, хамы. Мнения остаётся ничего нового, чем трясти не проспавшегося бота на связиста. Утречка начинается славно.